Роланд мог видеть, что происходит в магазине, но в несколько искаженном виде, словно смотрел на дно быстро бегущего потока. Ему очень хотелось, чтобы Эдди поторопился. Даже с пулями, глубоко засунутыми в уши, он слышал эту жуткую мелодию колокольцев, и ничто не блокировало эти ужасные запахи. То горячего металла, то протухшего бекона, то заплесневелого сыра, то подгоревшего лука. Его глаза слезились, и, возможно, слезы тоже мешали разглядеть происходящее за дверью. Колокольцы и запахи, конечно, доставляли неудобства, но куда сильнее сказывалось воздействие черного 13 но уже поврежденной болезнью суставы. Казалось, шар подсыпал в них толченое стекло. Пока в здоровой левой руке боль проявлялась лишь несколькими уколами, но стрелок не питал особых иллюзий, понимал, что интенсивность боли и в левой руке – во всем теле будет только нарастать, если ящик окажется открытым, и между ним и черным тринадцатым не будет преграды. Роланд понимал, что боль ослабеет, как только крышка ляжет на место, но сомневался, что она исчезнет совсем, и знал, что дальше будет только хуже. Словно поздравляя его с точным прогнозом, резкая боль пронзила правое бедро и запульсировала. Бедро словно раз за разом прижигали раскаленными щипцами. Он попытался помассировать бедро правой рукой, как будто массаж мог помочь. «Роланд!» Приглушенный голос едва доносился из-за двери, как будто их разделял толстый слой воды, но он точно принадлежал Эдди. Роланд оторвал взгляд от бедра и увидел, что Тауэр и Эдди толкают к двери какой-то шкаф, похоже, заполненный книгами. «Роланд!» Можешь нам помочь? Боль так глубоко проникла в бедра и колени, что Роланд не знал, сумеет ли он подняться Но поднялся и довольно плавно Он не знал, что уже разглядели острые глаза Эдди, но ему не хотелось, чтобы они увидели больше Во всяком случае, до тех пор, пока не закончились их приключения в калье Бринстерджес Когда мы толкнем, тени на себя Роланд кивнул, показывая, что понял, и шкаф заскользил к нему Половина шкафов вдвинувшаяся в пещеру, обрела четкие очертания Половина, еще остающаяся в манхэттенском ресторане для ума, мерцала и колыхалась, словно мираж Тут же Роланд ухватился за шкаф и потянул на себя Шкаф заскользил по полу пещеры, сдвигая перед собой камушки и мелкие кости Как только шкаф миновал дверь, крышка ящика из дерева призраков начала закрываться Дверь тоже «Нет, ничего тебе не получится», — пробормотал Роланд. «Нет, не получится, сука». Оставшиеся пальцы правой руки он сунул в сужающуюся щель между крышкой и ящиком. Дверь тоже застыла. Роланд решил, что с него хватит. Теперь боль добралась и до зубов. Эдди продолжал о чем-то говорить с Тауэром, но Роланд чувствовал, что на этом надо ставить точку, даже если Тауэр и делился с Эдди секретами мироздания. «Эдди!» – прохрипел он. «Эдди, ко мне!» И, к счастью, Эдди подхватил кошель и прошел в дверь. Едва он вернулся в пещеру, стрелок закрыл ящик. Тихонько захлопнулась и ненайденная дверь. Мелодия колокольцев смолкла. Суставы перестали наливаться болью. Облегчение было столь велико, что Роланд даже вскрикнул. И еще секунд десять мог только стоять, прижав подбородок к груди, Закрыв глаза, борясь со слезами. Спасибо, Эдди. Наконец выдавил он из себя. Я говорю спасибо тебе. Не за что. Давай-ка выбираться из пещеры, если ты не возражаешь. Не возражаю Будь уверен.